Глава вторая За пределами населенного пункта Михаил приказал водителю остановиться. Тот сдал к обочине, выключил двигатель. Парень был нелюбопытный, знал свою работу, остальное его не касалось. Члены группы промолчали, только Москвин затянул поднос. «Луга налево, луга направо». Мозговые клетки уже дымились от усердной работы. Михаил очнулся, стал выбираться из машины. Перекур десять минут, не разбредаться. Никто не возражал, дополнительные перекуры только способствовали продуктивной работе. В машине остался один водитель, он откинул голову на спинку сиденья и задремал. Бескрайние поля простирались до горизонта, зеленели перелески, в ясном небе метались зигзагами стрижи. Место было славным, хотя и ничего особенного. Заурядный пейзаж средней полосы. Освежающий ветерок прочистил голову, выдал из нее все лишнее. Ботинки провалились в густую траву. Майор брел, погруженный в свои мысли, потом сменил направление, побрел обратно, закурил. Вернулся к машине через несколько минут, проводил глазами громыхающий самосвал. Подчиненные активно использовали свободное время. Швед сдымил, привалившись к багажнику машины, остальные нежились в траве. «Подъем, золотая рота! Лежать и ничего не делать будем на кладбище!» «Едем дальше, товарищ майор!» — Москвин привстал, стряхнул с куртки прилипшие травинки. «Хорошо здесь», — мечтательно вздохнул Вишневский. «Уеду куда-нибудь в деревню, заведу гусей, женюсь на доярке». «Тут и сказки конец!» — засмеялся Швец. «Ты, Григорий, городское дитя. Такие в сельской местности не требуются». «Мозги отдохнули?» — строго спросил Кольцов. «Способны совершать элементарные операции?» «Тогда слушайте, и если я ошибусь, поправляйте. Вас ничто не смущает?» «Вижу по лицам, что нет. Пусть начальник думает, у него голова квадратная. Кому выгодно, чтобы Лавровский замолчал?» «Тому, кого он мог сдать. И это могут быть не только иностранные дипломаты, но и советские граждане. Иностранцы как раз легко отделаются. Значит, были подельники». Борис Михайлович их знал, имел с ними дела. Интуиция подсказывает, что он мог рассказать такое. «Разрешите перебить, товарищ майор», — сказал швец. «Это понятно. Неясно другое. Глупцом себя не считаю, но не могу взять в толк, почему Лавровская не кричала, когда ее стали душить. Не верю в стремительное развитие событий. Напасть на нее могли лишь в тот момент, когда она вышла из бассейна». «До угла приличное расстояние, до другого, кстати, тоже. Стремглав не подбежишь». «Могла, конечно, отвернуться». «Или знала того, кто к ней подошел», — добавил Вишневский. Перехватил укоризненный взгляд майора и смутился. «Это так, в качестве бредовой версии». «Муж, например», — кивнул Михаил, — задушил жену, потом вернулся в спальню, выстрелил себе в сердце, после чего припрятал пистолет. «Не огорчай меня, Григорий, а то звание и понижу». Куда уж ниже, Вишневский сокрушенно вздохнул. — С чего мы взяли, что Лавровская не кричала? — Михаил обвел глазами подчиненных. Швец задумался, начал о чем-то догадываться, остальным момент прозрения еще предстоял. «Кричала — Кричала? — встрепенулся Москвин. — А глуховатый товарищ в «Жигулях» ее просто не слышал? Кольцов промолчал, выдерживая паузу. — Да ну, с сомнением, — заметил Швец. — Версия, конечно, имеет право на существование, но уж больно завиральная. — Без обид, товарищ майор. «Еще раз все разложим», — продолжал Михаил. «Итак, прибывает убийца, получивший заказ на устранение Лавровского. Действует обученный человек, в этом никто не сомневается. Прибывает пешком, оставив машину где-то неподалеку. Он не только обученный, но и осведомленный, знает о присутствии нашего сотрудника. Поэтому заходить с главного входа ему не с руки, тем более калитка заперта. Но это не проблема». Он заходит с тыла, перелезает через забор, используя подвернувшуюся корягу. Лучший способ — войти в дом с черного хода. Дверь перед глазами, замок — тьфу. Вошел, сделал дело и вышел. Никаких свидетелей. То, что в бассейне купается Лариса Владимировна, он знать не может. Как он может это знать? Бассейн на другой стороне, стены непрозрачные, а подсмотреть с фронта он не мог, ввиду наличия Никитина. Тем не менее, злоумышленник игнорирует здравый смысл, читает «Черный ход» и тащится по дорожке вдоль дома на другую сторону. «Зачем вообще убивать Лавровскую, если цель муж?» — спросил Вишневский. Пусть он и знал, что Лариса в бассейне мог войти через заднюю дверь, убить мужа и смыться. Зачем лишние трупы? «Могли заказать обоих», — справедливо заметил Швец. «Что мы знаем о причастности Ларисы к делам мужа?» «Я продолжу, можно?» — Михаил сдержал раздражение. По моей версии, убийца знал, что Лариса в бассейне и может помешать выполнению задачи. Молниеносное нападение, удушение сбрасывает тело в бассейн. Возможно, женщина кричала. Даже наверняка кричала. Обратили внимание, что мужа застрелили не в постели? Борис Михайлович смотрел телевизор, лежа в кровати, ждал жену. Услышал крик, не сразу сориентировался. Убийца не знал, где спальня и какое-то время метался по дому. Борис Михайлович успел подняться, надел халат, затянул пояс, сделал несколько шагов. Ворвался убийца, произвел выстрел из пистолета с глушителем. Наличие последнего обязательно, не стал бы так рисковать. Почему не убил Ларису выстрелом из пистолета? Просто не хотел шуметь. Глушители несовершенны, хлопок чувствительный. Задушить — верное решение. Убив Лавровского, он покидает дом. Каким образом, неважно. Мог тем же путем, мог воспользоваться задней дверью. Дальше, понятно, подтаскивает урну, перелезает забор, отбрасывает корягу и в кусты. Настало продолжительное молчание. Оперативники скептически кривились. Воображение и творческого мышления явно не доставало. Но основная работа того и не требовала. «Подождите, Михаил Андреевич!» — Григорий наморщил лоб. «Получается, что вы подозреваете...» — он не стал заканчивать. «Да ну», — повторил швец, — «маловероятно, чтобы работники нашей конторы...» И все же перебил Кольцов. Первый вопрос. Почему убийца, не зная, что в бассейне кто-то есть, отправляется дальней дорогой, когда короткая предпочтительнее? Напрашивается вывод. Он знал, что в бассейне Лариса. Второй вопрос. Зачем Лавровский покинул кровать? Мое мнение, он услышал крик жены, пошел выяснять. Возможно, тоже кричал, звал ее. Чем облегчил убийцы поиск спальни? Третий вопрос. Вернее, констатация факта. Осмотрев тело Лавровской, мы вошли в дом, отправились на поиски ее мужа. Алексей и Вадим побежали на лестницу, и это логично. В таких домах спальни, как правило, наверху. У Лавровских по-другому. Но кто об этом знал? И только Никитин сразу повернул за лестницу, будто был уверен, куда идти. Откуда? «Дом большой, значит, он бывал уже здесь». «Когда?» «Когда убивал. Несколько часов назад». «Грубый просчет, но ошибки допускают все». «Да, последний пункт мало объясним», — признал швец. «Может, догадался?» «Согласен, глупо звучит». «Давайте просто предположим, что убийца Никитин, наш коллега из седьмого управления». «Звучит фантастично, но предположим». Он выполняет свое служебное задание, наблюдает за Лавровским. Как совпало, что в этот день он оказался на дежурстве, нужно выяснять. Сидит в машине, ждет момента. Лавровские в доме ужинают. Поздний вечер. Выходят к бассейну, разговаривают. Оба уходят. Никитин покидает машину, чтобы с заднего крыльца пробраться в дом. В это время появляется Лавровская. Она решила искупаться перед сном. Никитин подглядывает в щель злится. В округе никого он может безнаказанно липнуть к забору. Лариса плещется в бассейне, куда ей спешить. Погода хорошая, вода подогревается. В отличие от супруга, она любит плавание. У Никитина кончается терпение, он идет в обход, подтаскивает корягу, перебирается на территорию. Понятно, почему он игнорирует заднюю дверь в бассейне Лариса. Эту неприятность нужно устранить, чтобы не мешало выполнять миссию. Пока он шел в обход... Лариса могла удалиться в дом, но он точно этого не знает. Идет по боковой дорожке, выглядывает за угол. Допустим, Лавровская поднимается из бассейна. Бежит, душит. Так не кричала же, встрепенулся Москвин. Вадик рассердился кольцов. То, что она не кричала, известно лишь со слов Никитина. Еще как кричала. Но кто услышит? Художник с горничной? Между ними глухой забор и живая изгородь. Может, слышали, но значение не придали. Или испугались. Обязательно кричала, иначе муж бы в доме не среагировал. Задушил, столкнул тело в воду, бросился в дом. Как узнал, что спальня внизу? Думаю, Борис Михайлович помог. «Дорогая, у тебя все в порядке? Я слышал крик!» Примерно так. Ворвался, а тут уже к порогу подходил. Вечер в хату, далее без объяснений. Телевизор и свет у бассейна выключать не стал. Покинул территорию, перелез через забор. К машине не пошел, не дурак же. Знал, что будет кинолог. Блуждал по посадкам, прошел по мелкой речушке, мог переобуться. «Сменку взял?» — встрепенулся Москвин. «Как в школе!» — повторяю, это не дурак. Хотя и не глыба ума. Поплутал, вернулся к машине и сидел с чувством выполненного долга. Всю ночь просидел. Ближе к утру решил действовать. «Спасибо ему, скажите, что в два ночи не поднял. Дал поспать». «Ну что вы смотрите на меня, как на сумасшедшего?» — рассердился Михаил. «Да, может и так...» Но версия нуждается в проверке. Если я прав, то наши дела плохи. И щупальца врага забрались даже в комитет. О моих подозрениях никому, даже полковнику Рылееву. Дай бог ошибиться. В машину, друзья мои. Будем выяснять, что за фрукт этот Никитин. После обеда стала появляться информация. Хороший знакомый в седьмом управлении, выслушав просьбу, осторожно поинтересовался. Все ли у майора Кольцова дома? Начал мяться, но в итоге согласился помочь, не поднимая шума. Олегу Петровичу Никитину было 34 года. Время подрасти до капитана, получить нормальную должность, а не зябнуть в наружке. Родом из Тамбова, рано остался без отца, угодившего под дело врачей. Евреев в держали, но кого это сильно беспокоило? Мама тоже была медиком, выжила, осталась на свободе. Та репрессивная кампания на 20 съезде была официально признана ошибочной, даже преступной, поэтому детей потерпевших в правах не ограничивали. К медицине Олег Петрович не был расположен, отправился в школу КГБ. Серьезных взысканий за годы службы не получил, серьезных поощрений тоже. Добросовестно тащил свой ВОЗ и все его устраивало. Младший брат по стопам старшего тоже окончил школу КГБ, служил в спецподразделении. Сложил голову в Кандагаре в 80-м году, когда в прыгающий по ухабам УАЗ попала граната. Гибель близкого родственника Олега Петровича опечалила, но не подкосила. Он продолжал выполнять свою работу. Мама состарилась, тяжело болела. На личном фронте ничего хорошего. Супруга ушла к более удачливому прокурорскому работнику, ребенка взяла с собой. А от алиментов Олега Петровича никто не освобождал. Так что финансовое положение было так себе. Похаживал к некой женщине, проживающей в соседнем квартале, но на оформление отношений не отважился. Проживал один, дважды в неделю навещал мать, привозил ей лекарства, продукты. То есть имел возможность заниматься чем угодно и ни перед кем не отчитываться. Последний свод данных все расставил по местам. Смена была не его. На дежурство Никитину предстояло заступать только завтра. Но он написал заявление, «Хочет отработать сейчас, чтобы пораньше уйти в отпуск». Начальство, как правило, шло навстречу работникам. Михаил, осторожно, стараясь не спугнуть удачу, повесил трубку, погрузился в размышления. Бормотало радио на стене. «Радио, няня, радио, няня, есть такая передача». Артисты Лившиц и Левинбук в шутливой форме наставляли подрастающее поколение. «Ну что ж, мы рады вас приветствовать, товарищи ребята!» Заглянул Москвин, вошел после разрешающего кивка. За ним бесшумно просочились остальные, поняли, что происходит что-то важное. Кольцов описал создавшуюся ситуацию. Офицеры поежились. «Ну что, ребята-трулялята, немного ли удивительных совпадений?» Задал риторический вопрос Михаил. «Не пора ли побеседовать с товарищем Никитиным? Заметьте, я пока его ни в чем не обвиняю». Но беседа назрела. «Похоже, вы правы, товарищ майор», — глухо сказал швец. «Но мы не можем просто так задержать нашего коллегу и устроить ему допрос. Поставьте в известность полковника Рылеева и получите санкцию. Он пусть извещает руководство Никитина». «Вообще-то можем», — возразил Кольцов. «Все зависит от выбранной тактики. Беседовать с коллегами на нейтральной почве уставы не запрещают. Но ты прав, самоуправство не пройдет. Всем оставаться на местах, скоро поедем». «Кольцов, ты спятил?» — голос полковника в телефонной трубке вибрировал и глох. «Только в твою воспаленную голову могла прийти такая дичь. Это же наш человек, порядочный работник». Вот поэтому, Валерий Леонидович, такие люди и работают на врага годами. Никто не верит, что они могут предать. Они же наши. И все так считают, не только вы. А вспомните Олега Пеньковского, некоего офицера КГБ Владислава Ветрова. «Так, отставить!» — рассердился Рылеев. «Ты что себе позволяешь?» «Вы плохо слушаете, товарищ полковник. Позвольте я еще раз опишу имеющиеся факты. Они не являются неопровержимыми уликами, но вызывают живой интерес». Он снова говорил понятным незамысловатым языком. «Разве доводы не разумные, товарищ полковник?» «Разумный довод еще не аргумент», — огрызнулся Рылеев. «Хорошо, я согласен. Все это выглядит подозрительно. Нужно проверить» но никаких захватов в людных местах. Просто разговор, и только не на Лубянке. Уверен, недоразумение разрешится. Представь, с каким дерьмом меня смешают, если возьмешь не того. Ночью конфуз с Лавровскими, днем с Никитиным. Что будет завтра? А я тебе скажу. Орг-выводы. Так что выберите для беседы подходящее место. По окончании разговора не забудьте извиниться. Где сейчас Никитин? «Надеюсь, дома, товарищ полковник, отсыпается после суточной смены». «Вот дома с ним и разберитесь, и не звони мне больше». Голос Рылеева зазвенел от злости. «Вернее, звони, но только с хорошими новостями. Все!» Сбешенное начальство швырнуло трубку. Старший лейтенант Никитин проживал на Череповецкой улице в северной части Москвы. Панельные девятиэтажки, так называемые «брежневки», в противовес хрущевкам, стояли кучно, кое-где даже соприкасались. Рабочий день еще не кончился. Праздно шатающихся граждан было немного. Никитин обитал в двухкомнатной квартире на восьмом этаже. Под домом не светились, Никитин мог уже проснуться и стоять у окна с чашечкой кофе, наслаждаясь тишиной и глупостью коллег. Прошли по бетонной дорожке, проникли в подъезд. Вадик Москвин двинулся дальше, получив приказ обогнуть здание и взять под наблюдение заднюю сторону. Вишневский отправился пешком. Швец и Кольцов поднялись на лифте. Встретились на седьмом этаже. Григорий запыхался, смотрел на товарищей с нелюбовью, но гордо помалкивал. Михаил позвонил в дверь, никто не открыл, все работали. Только загавкала собака. Кольцов позвонил в другую дверь, послышался шорох, кашлянул мужчина. Михаил поднес к глазку раскрытое удостоверение. Дверь со скрипом приоткрылась. Показался мужчина не самого благополучного вида, не бритый в тельняшке, Вытянул шею, всмотрелся в документ. «Ну и что?» — пробормотал он. «Я Мишке только раз в ухо съездил, и то с любовью». «Он совсем охренел!» «Мы не по этой части, гражданин», — сухо объяснил Кольцов. «Ваши сложные отношения с Мишкой нас волнуют в последнюю очередь». «Соседа сверху знаете?» «Соседа сверху гражданин практически не знал. Одинокий мужчина, не пьющий, раньше был семейный, теперь нет. Иногда здороваются, чаще отворачиваются. Странный он». Слова не вытянешь. Где работает, непонятно. Денег до зарплаты не занимает. Прямо отсутствует всякое желание знакомиться ближе. Но пришлось. Через пару минут гражданин сомнительного вида звонил в квартиру на восьмом этаже, пугливо косился на людей за спиной. «Эй, сосед, это Петрович с нижнего этажа!» — хрипел гражданин. «Ты дома?» Послышался шум, зашаркали тапки, потом пауза. Хозяин смотрел в глазок. «Что надо?» Голос был недовольный. «Видимо, разбудили» спал с чувством выполненного долга. «Что-что, топишь ты меня! По стенам бежит! Сам посмотри, если не веришь! В домоуправление уже звонил, сейчас сантехники придут, они тебе покажут!» «Весьма оригинально», — прошептал Вишневский, Михаил показал ему кулак. «Сосед, ты перепил?» — мрачно отозвался Никитин. «Ничего у меня не бежит, иди проспись!» «Ладно», — вздохнул гражданин в тельняшке, «но учти, ремонт за твой счет!» Скрипнул, поворачиваясь язычок замка. Михаил схватил за плечо подставного, оттащил в сторону, встал на его место. Дверь открылась. Никитин начал было что-то говорить, но осёкся. Угрюмо уставился на смутно знакомое лицо незваного гостя. Он был в разобранном виде, в домашних штанах, в расстёгнутой клетчатой рубашке. Страх искрой мелькнул в глазах, и всё тут же встало на свои места. — Товарищ майор! — Никитин застыл, глаза заметались. — А что, собственно, уточнить надо, Олег Михайлович? Кольцов сохранял доброжелательный тон. — Прошу прощения, что вторгаюсь в ваше пространство, но дело не терпит отлагательств. — Позволите войти? — Да, разумеется. Никитин справился с волнением, усердно изображал удивление. — Конечно, проходите, если надо. Работа есть работа. Вы один? — Да, один. — Михаил шагнул за порог. Никитин все понял, не нужно иметь семь пядей во лбу. Он с силой толкнул дверь. Михаил отшатнулся, охнул, получив по коленке хорошо, не по лбу. Дверь захлопнулась, успел таки гад. Искры плясали перед глазами. «Никитин, не отягощайте!» — крикнул швец. «Все кончено!» В квартире раздался грохот. Что-то упало, скрипнула дверца шкафа. А что он рассчитывал? Восьмой этаж, планировка незатейливая, пожарные выходы не предусмотрены. «Что стоите? Ломайте дверь!» Михаил отступил, морчась от боли в колени. Швец попытался высадить дверь плечом. Она оказалась прочнее, чем выглядела. Швец разбежался и снова саданул уже другим плечом. Дверь держалась, хотя и тряслась в створе. Ударили вместе с Вишневским, в четыре ноги. Заскрипела прочная конструкция, но опять удержалась. Завибрировала рация в нагрудном кармане. «Товарищ майор, он на балконе», — поставил в известность Вадик Москвин. «Одет кое-как, штаны не застегнуты, за спиной сумка болтается, перелезает через перила». Прыгает. Ухватился за пожарную лестницу. Ничего себе трюкач! Висит, ноги болтаются. Снова последовал сокрушительный удар. Дверь распахнулась, замок повис на вырванном шурупе. Михаил первым ворвался внутрь, кляня себя за бестолковость. Каким образом можно было предусмотреть эту пожарную лестницу? Завертелся планировка без хитростей. Слева кухня, прямо спальня без балкона. Бросился направо, влетел в сравнительно просторную комнату с телевизором. Жил Никитин небогато, в интерьере сущий аскетизм. Видимо, не тратил средства, добытые преступным путем. И знал, что однажды время придет. Подготовил путь отступления, имел тревожный рюкзачок. Кольцо кинулся к распахнутой балконной двери, выскочил наружу, схватившись за хлипкое ограждение. Закружилась голова, перила были низкие, шатались балконная плита с уклоном. То еще удовольствие находиться на таком балконе. Справа тянулась пожарная лестница — Добраться до нее в прыжке — акробатический номер. Никитин еще карабкался, он находился на уровне девятого этажа. «Уйдет по крыше?» — мелькнула мысль. «Далеко ли интересно? Хотя наверняка имеет план побега, и это опасно». Времени облачиться у преступника не было. Натянул ботинки, но шнурки болтались незавязанные. Брюки кое-как надел, куртку по спине стучала сумка с надписью «Спорт». «Никитин, назад! Стрелять буду!» Но тот лишь покосился раздраженно, скрипнул зубами. Сдаваться на милость победителей он явно не собирался. Михаил выхватил пистолет, но стрелять передумал. Как-никак спальный район. Никитин лез как обезьяна, подал вперед упругое туловище, запрыгнул на крышу. Гудела вибрируя пожарная лестница. В голове творилось черт-те что. Кольцов бросился к ограждению. В этот момент преступник перегнулся. Он и не думал убегать, выбросил руку с пистолетом. Михаил машинально отпрянул. У этого черта имелось оружие явно нетабельное. Никитин передумал открывать огонь, цель оказалась в слепой зоне. Пустился бежать, затопал по крыше. Соображалось так себе, майор вновь метнулся к ограждению, стал перелезать. Если встать с обратной стороны, можно допрыгнуть до лестницы. Если повезет, конечно. Затея отдавала безумием. Швед схватил его за плечи, стал оттаскивать. «Куда, Михаил Андреевич? Это чересчур, мы не можем вас потерять. Никуда он не денется, вы сами подумайте». Майор опомнился. Гимнаст под куполом цирка не его номер. Пути отступления преступнику отрезаны, вот только сил сегодня мало. Они ввалились обратно в квартиру, в нетерпении приплясывал Вишневский. «Товарищ майор, это хорошо, что вы не прыгнули», — послышался в рации голос Москвина. «Я чуть со страха за вас не умер». Никитин по крыше убегает, слышу, как топает. «Сейчас поймем, спустится он в соседний подъезд или перепрыгнет на соседнее здание». «Он прыгает, товарищ майор». «Вот это да!» Москвин не сдержал восхищения. «Метра три пролетел!» «В соседнем доме всего два подъезда, товарищ майор. Я уже бегу, смогу контролировать оба. Вы уж подтягивайтесь, давайте». Лифт оставался на седьмом этаже. Ввалились в него пыхтя от возбуждения. Пусть лифты и неспешные, но все равно быстрее, чем пешком. Выглядывал из своей блатхаты сосед в тельняшке, учащенно моргал. Ничего себе приключенческий фильм. Кое-как дождались, пока лифт опустится, высыпали на лестничную площадку. План Никитина был прост и понятен. Москвин отчаянно семафорил, находясь у соседнего дома. Помчались, распугивая редких прохожих. Побег по крышам продолжался. Спускаться в подъезд Никитин пока не собирался или у него не было возможности. Люки в подъезды работники жилконтор часто запирают. Никитин пробежал по крыше второго здания, обозначил свое присутствие на карнизе. Дом имел переменную этажность, вплотную прилепилась пристройка в пять этажей, дом детского творчества. В заведении растили таланты, будущих мусорских, репенных, спасских. Преступник снова воспользовался пожарной лестницей, спустился на четыре этажа. Прохода в здание, по-видимому, не было, да и слава богу, не лучшая перспектива брать убийцу в окружении детей. Никитин бросился на торец здания, прыгнул, не раздумывая, стал бы раздумывать, не прыгнул бы. Землю в этом районе строители использовали рачительно, дома стояли почти вплотную. Преступник пролетел по воздуху, немного не рассчитал, повис, вцепившись в выступ на карнизе. Ахнула девчонка с ранцем, проходящая мимо, задрала голову. Беглец подтянулся, забросил ногу, едва не свалился незашнурованный ботинок. Никитин поднялся, побежал и пропал из вида. Данное строение имело пять этажей. Завершающий пункт маршрута дальше прыгать некуда. Дом строили в благословенные времена Иосифа Сталина. Добротное кирпичное здание с покатой крышей, три подъезда, детские площадки. Густые тополя, под ними ютились лавочки, столики, за которыми пенсионеры забивают козла. Людей почти не было. Стало легче, по крайней мере, появилась ясность. Никитин находился наверху, а может, уже в подъезде. Но в каком? К дому они подбежали, изрядно запыхавшись. Физическую форму следовало подтянуть. Москвин остался у первого подъезда, нырнул под козырек. Преступнику ничто не мешало открыть огонь с крыши. Вишневский припустил в обход, сзади находилась пожарная лестница. Кольцов и Швед сбежали дальше. Алексей сменил направление, прижался к среднему подъезду. На улицу выходила миниатюрная брюнетка с громоздкой коляской. Швец придержал дверь, помог гражданке выкатить из дома ее чада, начал что-то быстро говорить. Гражданка побелела, вцепилась в коляску, погнала ее вдоль дома. Кольцов направился к последнему подъезду, машинально косясь на крышу. В открытом окне первого этажа показалась пожилая женщина. Она что-то поливала из миниатюрной лейки, косясь на бегущего за окном. «Гражданка, звоните в милицию», — строго сказал Кольцов. «Пусть высылают наряд. В доме преступник, вы поняли?» Он повысил голос. Пенсионерка сделала круглые глаза, поколебалась и захлопнула окно. Вот и гадай теперь, что она будет делать. Михаил пристроился за кустом акации, не доходя до подъезда. Ожидание не затянулось. Из дома вышел молодой человек, возможно, школьник, лохматый, как Робинзон Крузо, в красных кроссовках, приобретенных явно у форцовщика. Помахивая пустой сеткой, спрыгнул с крыльца. Дверь еще не захлопнулась, как следом выскочил «Никитин». Он знал, что дом под наблюдением, но людей у преследователей немного. Кольцов замешкался, в это мгновение преступник догнал паренька, обхватил его за шею, приставил пистолет. Что-то в полголоса процедил, видимо, посоветовал не дергаться. Паренек онемел от страха, подкосились ноги. Кольцов выхватил пистолет, выбежал из-за куста. «Никитин, не дури, отпусти парня!» Преступник предпочел не опускаться до разговоров. Прикрываясь парнем, попятился, надеясь убраться за угол. Парнишка едва дышал, смертельно повледнел. Никитин был не краша, кусал губы, страх терзал его, но и решимости было хоть отбавляй. «Никитин, дом окружен, прекращай сопротивление!» Страшная ухмылка перекосила лицо недавнего коллеги. Терять ему было нечего, дважды не расстреляют. Он привел себя в порядок, пока пребывал в подъезде, застегнул куртку, завязал шнурки. Сейчас он был жесток и опасен. Михаил медленно шел к ним, держа пистолет на вытянутой руке. Он целился, но риск попасть в мальчишку был реальный. Справа кто-то взвизгнул, еще одна жиличка собралась было выйти из подъезда. Никитин, прячась за пацаном, отступал. Вишневский находился на той стороне, но он не мог знать, что здесь происходит. «Майор, положи оружие на землю», — процедил сквозь зубы Никитин. «Добром прошу, положи. Я оставлю парня в покое и уйду. А если не положишь, сука, я убью его» взвизгнул Никитин. «Как собаку убью! Живо, майор! Я даже до трех считать не буду!» Нервы рвались к чертовой матери. Он действительно мог выстрелить. Парень что-то захрипел, дернулся. «Не стреляй, кладу!» Михаил медленно нагнулся, положил пистолет под правую ногу. Дальнейшие события развивались стремительно. Кривая ухмылка стала выпуклой, Никитин оттолкнул от себя пацана, вскинул пистолет. Кольцова обдала холодом. «Вот оно какое предчувствие смерти!» Предатель и впрямь собирался выстрелить в безоружного майора. Неожиданно за спиной хлопнул выстрел. Пуля пробила череп, преступник рухнул навзничь. Сквозь гул в ушах прорывались крики. К месту происшествия никто не подходил, дурных не было. Ожил уцелевший паренек, завертел головой и умчался за угол со скоростью пули, как будто еще недавно у него не отказывали ноги. Михаил обернулся, швец тоже вспотел, лицо покрылось бисером мелких капель. Он опустил пистолет, протяжно выдохнул. В отличие от начальника, он не вышел на дорожку перед домом, а крался вдоль фундамента, и Никитин его не засек. Преступник не шевелился, из простреленной головы вытекала кровь, выстрел был удачный. Самое странное, что Никитин и сейчас продолжал ухмыляться, словно ничего не произошло. Плавно переступая, словно солист балета, подошел швец, опустился на корточки. Ранение, увы, было смертельным. — Дело мастера боится, Алексей, — глухо спросил Кольцов. — Боится, — кивнул тот. — Виноват, Михаил Андреевич. Следовало ранить его в ногу, в руку или еще куда-нибудь. Допросили бы, все выяснили. Потом, правда, пришлось бы отвлечься на ваши похороны. Стало дурно. Ведь действительно. Майор тоже опустился на корточки, уставился на окровавленное лицо лежащего на земле Никитина. Подбежал Москвин, стал кого-то отгонять, «Граждане, без паники, мы из органов! Проходите, не задерживайтесь, если не хотите стать свидетелями!» Желающих поучаствовать в событии не нашлось. Из-за угла выглянул озадаченный Вишневский, покачал головой. Дескать, на минуту нельзя оставить. С улицы свернула машина, окрашенная в бодрые милицейские тона, покатилась по узким переулкам. Подъезжая к дому, водитель включил сирену, видно, решил шикануть.